В ограде хриплой октавой заливался старый цепник, тоненько взлаивали и подвывали молодые собаки. Узкий и длинный проулок рассекал зады обширной усадьбы Чипаловых на две равные половины. По одну сторону от него находились дворы и повети, по другую — огород, гумно и сенник. По проулку до шутка вывела Романа к углу конюшни, в которой помещался пулька. Роман остался за углом в тени —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 Заросшая седым волосом грудь Андрея Григорьевича тяжело поднималась и опускалась. Роман склонился и поцеловал деда в матово-белый, покрытый холодным потом, лоб. От прикосновения тот очнулся и обвел его затуманенными, далекими ото всего глазами. «Это тятя Роман! Проститься заехал!» — сказал Северьян. а протянул Андрей Григорьевич, и глаза его приняли осмысленное выражение — Авдотья и Северьян помогли ему приподняться на постели. Задыхаясь, выговаривая с трудом каждое слово, он заговорил. «А я думал, не повидаю, помру. Спасибо. Мой наказ тебе. Верой и правдой служи. Народу, земле родной». И совершенно обессиленный откинулся навзничь Лицо его стало синеть,